Оба хмыкнули одновременно, причем мрачно. Попасть в плен в любом случае приятного мало, а уж в такой войне, какая идет здесь. Пытки в разведке всегда применяли, не поморщившись. Тем более, если ты имел дурость начать рассказывать что-то интересное. Или наоборот, не начать. В общем, если бы нужно было охарактеризовать этого сумасшедшего американского химика, то я бы назвал его тем самым человеком, который нам нужен. Мы сейчас мучительно пытаемся выяснить, кто он такой. И кое-какие наметки уже есть, но тут уже от нас мало что зависит. Новое лицо в полку, высокий, просто высочайший уровень профессиональной подготовки и при этом наплевательское отношение к своим обязанностям, по крайней мере к внешним, тем, что обеспечивает его легенду. Впрочем, когда пленному как следует дали по ребрам, он добавил, что это, несомненно, строевой офицер. — Потому мы и заинтересовались так этим человеком, — объяснил разведчик. — Пулеметы-то с минометами нас не так волнуют, извините. «Ладно — Ладно, — махнул рукой генерал. Если вы полагаете, что он такой уж интересный, работайте. Вы пришли просить помощи? Просите. Своего у меня ничего нет. Вон, капитан за дверью топчется. Второй раз уже, наверное, свой наградной парабеллум проверяет. Но мое слово значит много. Я могу обеспечить вам хоть роту из любой дивизии КНА на выбор. Если нужна рота из состава КНД... Просите того, кто обеспечит соответствующий участок работы. Уверен, что вы знаете, о ком я говорю, и что у вас есть соответствующие полномочия, пароли и пропуска и туда. Полномочия есть, на роту это мало. Твердо возразил разведчик. Даже разведы роту тоже мало. По словам пленного. Химик собирается посетить расположение его подразделения через считанные дни, а с момента его пленения прошло уже свыше полутора суток. У нас нет его портрета, и максимум, на что мы можем рассчитывать, это более или менее полное описание внешности этого капитана. Я не думаю, что оно станет полнее, если снять пленному несколько ногтей, но ни у меня, ни у корейских товарищей, Рука не дрогнет. — Не сомневаюсь, — буркнул генерал. — Так что вам нужно? Батальон? Разведбат объединенного партизанского полка? — Это хорошая мысль. Неожиданно эти слова произнес не командир группы, а уже долго молчавший второй старший лейтенант. — Но дело не только в этом. Нужно многое. В принципе, у него не попросили ничего невозможного. Авиационное прикрытие, которое Москва начала уже обеспечивать и сама, то, что ради задачи, поставленной одному взводу, собираются переворужить или доворужить, по крайней мере один истребительный авиаполк, уже одно это говорило важности происходящего. Использование боевого корабля для эксфильтрации группы и ее результата. Корейского, разумеется, потому что своих в его распоряжении не было. У эскадры Желтого моря и обоих советских тихоокеанских флотов имелись свои, собственные командующие. К тому же, задействование боевого корабля под советским военно-морским флагом могло иметь такие последствия, о которых не хотелось даже думать. Пример Пластуна был страшным исключением. Автотранспорт, горючий для него, усиление частей береговой обороны в необходимом районе — все это, повторяясь, можно было назвать возможным. Но перечисленные требовало огромного объема работы, всю сложность которой явно не понимали старшие лейтенанты, и уж совершенно точно не понимала Москва. «Да», — Обеспечить перевооружение 535-го Япа, кажется, несколько ослабленного потерями в последней неделе, и с тех пор не пополненного он сумеет. Получив приказ свыше, генерал начал заниматься этим еще до того, как ему стало ясно, для чего это, собственно, надо. Хотя все же это не так ясно и теперь. И даже изложена ему, наконец-то, причина может оказаться не настоящий. Но дело делается, и в ближайшие дни полку перегонят истребителей, даже названий типа которых глав военсоветник еще не запомнил. И полк начнет работать, обеспечить усиленное зенитное прикрытие и аэродрома и базы, с которой будет выходить за разведгруппой найденный старшим лейтенантом корабль. Тоже было в его силах. В подчинении командования 64-го яка находилась 35-я зенитная артиллерийская дивизия. Значит, зенитчики будут прикрывать новый аэродром и военно-морскую базу, какой бы за штатной деревушкой она ни оказалась. А в светлое время суток истребители прикроют, в том числе и от авиаразведчиков, и базу, и разведгруппу. И как же это будет происходить? Как полк, пусть даже самых отличных истребителей, сможет прикрыть отход после захвата пленного? Одна пара скайрейдеров или инвейдеров, десятками перепахивающих линию фронта с утра и до вечера, и от взвода, знающих цель этого поиска разведчиков, не останется ничего, кроме кучи пепла. Человек, накрытый напалмом, сгорает целиком. От этих мыслей генерала прохватило зноб. Ему все больше и больше казалось, что сказанное разведчиками не имеет никакого отношения к реальности. Бредят они или тот, кто дал им задание прийти с этим бредом к нему, скажем, для проверки, может такое быть? «Я не понимаю». — сказал он, перебив старшего лейтенанта на полусловие. — Предположим, все будет, как вы предполагаете. Корейские товарищи производят разведку боем, вклиниваются в боевые порядки лисенмановцев и американцев. Чего им это будет стоить, я знаю, наверное, лучше вас. Даже просто для того, чтобы ворваться в их передовую траншею, они положат половину личного состава полка. 20-30 минут артподготовки, позволившей бы избежать таких потерь, потребуют расхода боеприпасов, которые нечем будет восполнить, а каждый доставленный к линии фронта снаряд стоит как чистое золото. И это даже если не вспоминать о том, что для этой самой артподготовки нужно сосредоточить артиллерию, который малый и которая тоже на вес золота. За 20 минут этой самой артподготовки американцы устроят такую контрбатарейную борьбу, что это будет стоить корейцам половины артиллерии. И это, опять же, минимум. Они успеют нанести авиаудар. Да, даже при том, что этот участок мы попытаемся прикрыть всем, что у нас есть. Ерунда выходит, повысил он голос, выставив воздух в воздух кулак. Расход боеприпасов, применение артиллерии, все это здесь планируется месяцы, многие месяцы. Где вы собираетесь взять артиллерию? Самоходки? Ну ладно. В дивизии Южнокорейской армии, которую вы собираетесь атаковать, имеется по штату 284 пулемета. 174 миномета, калибром от 60 до 107 мм, 36 пушек и гаубиц. И все из этого богатства, что окажется на участке наступления, будет задействовано для удара по атакующим. Знаете, что это означает? Знаю, — спокойно ответил выслушавший все это Старлей. Знаю, товарищ генерал. Мне приходилось такое видеть. Это я, видите ли, успел. — Вот это я понимаю, — поднял генерал Ладонь. — Я вполне понимаю, что это не ваше дело. Вас в той атаке не будет, как вы сказали. Я не сомневаюсь в вашей личной храбрости. Дело не в этом. Я также совершенно не сомневаюсь, что разведка боем и даже наступление тактического — Полкового характера, предпринятые с ограниченными целями, пусть и без поддержки артиллерии, имеет некоторые шансы на успех. Оно будет стоить корейцам нескольких батальонов, но и это тоже не ваше дело, учитывая то, какой у вас план «но». Хотите знать, что именно «но»? Или об этом в Москве приказано не беспокоиться?» Этого американцы могут убить в ходе атаки, вне зависимости от того, будет проводиться артподготовка или нет. Если он не пехотный офицер, а штабист, или вообще тыловик-аналитик, присланный прямо из Вашингтона, как вы предположили, то при первых же признаках начала наступления сил КНА и КНД он не ляжет за пулемет, а прямым ходом побежит назад, в тыл. И правильно, между прочим, поступит. Две трети, три четверти мер, которые вы и предполагаете, предназначены для того, чтобы не дать американцам отбить пленного обратно, когда вы его заполучите. Но при этом... Откуда? Ну, откуда у вас такая уверенность, что его удастся взять в конце-то концов? Ведь ни слова этот пленный не сказал о том, что тот капитан полезет в передовую траншею, подставлять голову под минометный огонь, а для того, чтобы уверенно пройти позиции южнокорейцев, даже не отвлекаясь на закрепление, на додавливание их опорных пунктов, а потом добраться до белого тела американцев, нужен, извините, минимум усиленный полк. Причем, если не закрепляться то первая же серьезная контратака его опрокинет и сомнет. Огневых средств у американцев столько, что вам такое и не снилось. Вы готовы отдать полк этих ребят?» Генерал показал рукой в сторону. «Наших братьев-коммунистов ради попытки все это проверить на деле?» «И потом...» Генерал приостановился подбирая подходящие слова, не подобрал и только махнул рукой. Потом, все равно это не складывается, извините. Пленного взяли 25 ночью. Допросили вы его когда? Уже вчера? 26. шестого, так? И вчера же с утра по местному времени пришел приказ о подготовке к перевооружению конкретного авиаполка на новую для них технику. Такого не бывает, и конкретно этого тоже не может быть. Я не требую ваши разведывательные тайны, но я не смогу эффективно помочь вам, если вы, хладнокровно и последовательно, вешаете мне лапшу на эти самые». Он показал, и все трое обменялись холодными взглядами.